Четвёртая серия. Немец был не молодым, годящимся тогда деду Ватцы, лежал в шерстяных носках с вышитыми на резинках оленями, и если бы не фонтанчик крови, можно было подумать, что он выбрал такой хитрый способ игры на аккордеоне, лёжа на полу. Дед никогда не брал трофеев, а тут ему так понравилась игрушка, Так приманили всякими медальками и гербы во фронте, что он был вынужден потревожить мёртвого, стаскивая с тяжёлых рук музыку. Потом в расположении части на аккордеоне попробовал сыграть гармошечник Зажен. но, подержав трофей с минуту, поставил диагноз: трофей порченый. Мол, столько крови в нём пересохло, что лишь красивая оболочка осталась, а самое главное механические внутренности погибли безвозвратно. Дед хотел было сжечь инструмент в костре, но что-то удержало его от сего поступка. Да так и дотаскался он со своим единственным трофеем до конца войны, с аккордеоном и домой вернулся. Бабка Сначала счастливое, что супрук остался живым и невредимым, впоследствии раздражало, что он не путёвый и притащил за тридевять земель тяжесть такую бесполезную. Тем более внутри этой глупости хранилась кровь убитого деда немца. Бабка же была мнительна и верила в потустороннее. Выбросить его доставала. Уж лучше бы вазу какую привёз, как Борька Семёнов богемскую. Но дед почему-то и дома не хотел расставаться с бессмысленной вещью, отмахивался от бабки и хранил трофей под кроватью. Единственное, о чём жалел, так это о том, что не пошарил тогда у немца в доме, футляра для инструмента не взял. Лежал бы аккордеон в футляре. А потом дед решил инструмент восстановить. Пробрал его на 1230 деталей и каждой по очередности снятия присвоил порядковый номер. Части акордеона лежали по всему дому, доводя бабку до бешенства, а один раз, увидев окаравабленные мехи, она закричала истошно и пригрозила деду, что сожжёт эту дрянь без следа. Сожжёшь прибью, предупредил дед. Мужик, вообще-то, он был смирный, и такое предупреждение произвело на бабку сильное впечатление. Более она об инструменте не заговаривала, а лишь искосо наблюдала, как дед приносил в дом специальную литературу, штудировал ее, какие-то схемы и чертежи изучал, лобзиком пользовался и вонючие химикаты в ванной разводил. Поместил в них мехи, и стал ждать, когда кровь отойдет. Но то ли химикаты были не те, то ли немец оказался таким въедливым. Все было тщетно, кровь не растворялась. А потом он сушил мехи в специальной печи у товарища Семина на лекарственном предприятии. Полгода ушло на сборку аккордеона. А когда он закончил под Пасху работу, И руки в холодной воде остудил, то так они смог отважиться опробовать инструмент в действии. Примерял ремни, а до клавиш лишь дотрагивался нежно. На завтра приобрёл на барахолке потертый чехол и засунул вещь под кровать. Лишь к зиме, когда получили две комнаты в коммуналке, под водочку на новоселье, да с сотоварищами по войне, он вдруг отважился. То ли в подпитии был изрядным, то ли еще что, но вдруг нырнул под кровать и явился оттуда с аккордеоном. С отчаянием выдохнул и силой растянул мехи. Аккордеон завыл многозвучную, но так отвратительную, что за стеной зашли с лаем собаки, а сотоварищи слегка протрезвили. А дед все раздвигал мехи, сдвигал, казалось, что он тронулся умом и наслаждается сей чудовищной какофонией. Дед прекратил играть так же неожиданно, как и начал. «Починил», – удовлетворенно сказал он, и выпил полстакана. Несколько дней после новоселья немыслимыми аккордами дед доводил весь дом, пока жильцы не вызвали милицию, а та, в свою очередь, пригрозила бывшему десантнику психушкой. Дед в больницу не желал, а потому запер аккордеон на антресолях. На предложение бабки сдать ненужное в комиссионку смотрел с привером. Сколько писарев, восьми лет отроду, взял, оставленный дедом в спальне аккордеон. С трудом водрузил машину себе на грудь, выпрямился и так отчаянно вонзил в клавиши пальцы правой руки, что казалось, трофейный перламутр не выдержит и проломится. Но не тут была. Вместо того, чтобы закричать или хотя бы завыть истошно, инструмент вдруг издал стройный звук, в котором содержались и благородство, и некая надрывная нота. Сколько сделал паузу, закатил в поднебесье глаза, коротко вздохнул, словно изготовился к прыжку. Да как разогнался детскими пальчиками по клавиатуре. Да такие созвучия стал трофеи выдавать, что празднующим день победы ветеранам на миг показалось, что это вдруг радио включилось. Но музыка, которую играл Колька, Была столь полифоничной, такие свежие басы и аккомпанементы выдавала правая рука, что уже через мгновение мужики во главе с дедом находились в спальне и ошалело глядели на плюгавого пацана Кольку, которого даже за аккордеоном не было видно, но который укратил немецкий трофей. и играл на нём сейчас так же виртуозно, как мог бы гармошечник заживо, а сколько продолжал музыку делать, как будто за ним и не наблюдал никто. Глаза его по-прежнему искали что-то на потолке, а пальцы жили отдельно от головы жизнью. Никто не видел скорченную на лице деда гримасу Лишь бабка, лицо зрелое, её да до так испугалось, словно предчувствовало смертоубийство. Через минуту пальцы Колки дали тремоло, слабые бицы всерстянули мехи до предела, посыпался на пол тёмный порошок, затем последовал апофеоз звука, и музыка, истончившись в последней ноте, закончилась. Мужики захлопали истова. Совсем не так, как да дед воршавянку пальцем набрякивал, а по-настоящему, будто на концерте знаменитости побывали. Затем, увидев выползающего из-под аккордеона кольку, мокрого от пота, словно его из ведра обдали, бросились к пацану и на руки его вознесли. Подкидывать принялись с криками ура. А ноги коль киписрева после того, как на полге его поставили, вдруг подломились, мальчишка потерял сознание и упал как подкошенный. Когда его подняли, то всё тело музыканта оказалось в крови, и бабка так истошно завопила, что с крыш соседних домов сотни голубей посыпали к земле. Она бросилась к внуку, Стало вертеть его, искать руками, где рана на теле разверзлась, столь много крови выпустившая. "Немца это крошь", сказал дед тихо. "Хорошие химикаты были". И по слюняви в палицы нагнулся к полу, собрал указательным несколько крошек, которые тотчас растворились в слюне, превращаясь в красное. Бабка охнула от такого дедово сообщения, сама собралась терять сознание, но тут Колька стал приходить в себя, и его, потрясывающего со всем телом, потащили в ванну отмывать. Мужики, очнувшиеся от изумления, приняли поступить десятки, И начали бабку поздравлять с таким чудо-внуком Который уже восемь лет Потенциально может обеспечить семейству кусок хлеба на край Бабка натужно улыбалась, отвечала спасибо А сама про себя с ужасом размышляла О потустороннем и африцевской крови Чувствовала двадцать пять лет назад, что дело добром не кончится Ох, чуяла! Как пришёл в пальцы колький гений, никто не знал. Врачи говорили: феномен, а музыканты вундеркинд. Приглашали кольку жить в интернате и музыке по-настоящему учиться, но бабке не нравилось немецкое слово. Она решила, что если добрые силы дали внуку талант, то они и расцветят его без всякой учёбы. Есть ли же зло Такой выход нашло то... Далее бабка боялась думать, а дед с обнаружением в Кольке гения стал молчаливым, устроился работать на лекарственную фабрику к товарищу Семину и на внук от внимания не обращал вовсе. Колька выступал по различным домам пионеров, заводским клубам и на свадьбах. вызываю его соседи зависть, так как 8 лет зарабатывал больше, чем какой-нибудь министр. Бабка, наmend данные доходы купила в ГУМе деду новый костюм и перевесила на него ордена и медали, чтобы на следующий день победы муж смотрелся минимум как директор лекарственной фабрики, а не как рядовой электрик. А накануне 9 мая, как раз 6 числа, дед вдруг исчез Также пропал трофейный аккордеон и новый тяжёлый отнаград костюм. Оказывается, целый год дед через ветеранское общество договаривался о поездке в Эрге. Мол, по боевым местам полный кавалер ордена славы едет. Отдал за билеты все семейные деньги. И покинул родину, не поставив в известность ни родственников, ни товарищей своих. Ехал поездом, мчась вырасуток, через несколько границ перебирался, пока наконец не прибыл в Западный Берлин, где на перроне его встретил пожилой переводчик Ганс, как утверждали в ветеранском обществе, убеждённый социалист. 5 дней искали по жаре тот дом, Похоже было, что ещё немного и 간ца хватит сердечный приступ. Дед же держался стоически, таская на плече тяжёлый аккордеон. Пару раз сунулись не туда, а потом вечером, уже собираясь возвращаться в гостиницу, дед вдруг узнал дом доподлино. Ходил к него дед, надев на плечи аккордеон.